Глава 7 Сигмат громкий поднял очередную чашу, принимая здравицу, и опрокинул в себя вино. Огладил вислые усы и сыто рыгнул. Войны в ответ застучали по столу. Нынче в пиршественном зале яблоку негде упасть. Под высокими сводами тесно дружного хохота, стука кружек, пьяных выкриков, людского гомона и собачьего скулежа. Неведомый в этих краях дворец возвел сигуд строитель отец Сигмата, дабы лучшие воины рода могли собраться вместе, почтить вождя и светлых богов. Да, Сигут-строитель и помыслить не мог, что в Толгвену съедутся не только ближайшие соседи, но и все рода Дубовичей. Кого тут только нет. Вождь глянул вправо и посмотрел на бесстрашных лошадников. Так их прозвали за привычку мазать голову известию и зачесывать волосы на манер, вставший торчком гривы. Славя богов, лошадники шли в бой обнаженными. Не мудрено, что самые большие потери в битве в дальнем лесу понесли именно они. За лошадниками сидели бедно одетые люди волка, редкие гости издалека, живущие на границе с кулхами. Но и они не остались равнодушны к зову жрецов, явились на бой. Приметные плащи с волчьими головами и капюшонами они оставили в бараках. За людьми волка сидели озерные, богатый род и свирепые поединщики. Нашлось место и сикачам, любителям боевых колесниц и множеству мелких родов. Все знатные воины, что сражались в битве с имперцами, собрались нынче в Толгвене. Пировали и делили небывалую добычу целый месяц. От них рабов имперцев пригнали под семь сотен. Скользя глазами по опирующему люду, вождь уперся в сына. Тот сидел на дальнем краю длинного стола, в почетном месте прямо напротив трона. Вокруг Сегмия крутились молодые воины, бахваляясь и расплескивая вино, ища одобрительного взгляда или похвалы из уст героя. Сегмат вздохнул. «Герой!» «Вырос сын!» «Возмужал!» Всю воинскую славу себе забрал, с отцом не поделился. Вождь нахмурился и сжал чашу. Зря, зря он не послушался жрецов, не отправился в дальний лес. Пусть он не молод, но ни одну голову проклятых имперцев положил бы к подножию священного дуба. Правитель еще раз сына. Чужак, как есть чужак. Недаром вожди ворчат. Обритая на имперский манер голова только-только начала пушиться. Светлые волосы топорщились во все стороны. Длинноволосые старики-воины поглядывали на Сигемия, Искоса. Уж слишком он не походил на Дубовича. Не задирался, не искал драки, не похвалялся подвигами. А хвалиться было чем. Ведь именно сын завел имперцев в дальний лес, где их поджидало войско Тулгувов. Сигемий обвел вражеского полководца вокруг пальца. Имперцы растянулись по лесной дороге, и дубовичи расколотили их по частям. Его сын был героем, но старая родовая знать не захотела принимать сегемия. Ведь десять лет он слонялся неизвестно где. Хозяин Толгвены смял кубок и отбросил в сторону. Когда он услышал это от сердца, -то», то едва не вбил поганые слова в глотку крикливому дураку. Хорошо вмешался мудрый Харис удержал. Старый жрец поведал упрямым вождям, как самолично остриг молодого наследника у подножия священного древа, провел требы и отправил сына служить в империю. Дорога длиной в 10 лет окончилась в дальнем лесу, где имперцы обмочили штаны от страха и визжали, как свиньи. Сигмат тряхнул седыми косами, но их в бездну упрямых стариков. Молодежь почитает сына за вождя. Время стариков, как и его Сигмата, на исходе. Сын, «Сможет всех тулгувов забрать под свою руку?» Справа пошевелился Харис Перед старцем стояло пустое блюдо и чаша с родниковой водой. Верховный жрец не баловал себя излишними радостями. Двери вдали распахнулись, впустив солнечный свет. Вошедшие воины вели новых гостей. Рослый стражник направился через весь зал к высокому креслу хозяина Тулгвены. Перед вождем со стуком поставили новый кубок. а сутулый старик выпрямил спину, ухватившись за посох. Подошедший стражник нагнулся к уху вождя. Верховный жрец вдруг легонько пристукнул кулаком по столу, и веселье в миг оборвалось. «Я вижу духа!» В полной тишине негромко произнес Харис глядя в дальний угол зала. Ули проспал всю дорогу. Похищение, сидение в яме и долгий бег от преследователей его изрядно вымотали. Вот он и продрых в копне сена на подпрыгивающей по ухабам телеге. Ночные привалы в хмуром лесу запомнились едва-едва. Он грыз, что давали, пил в волю и вновь заваливался спать. Вилея ворчала, обзывая его медуном в берлоге, но заботливо укрывала шкурой. — Вставай, лежебока! Вставай же! — затормошил велика Смотри, какая красота! Тули фыркнул и открыл глаза. К потному лбу прилипла соломинка, и он отер лицом. Потянулся. «Ну что там?» Тули сел и забыл закрыть рот. Зимний мрачный лес наконец остался позади. Они ехали по равнине. Впереди изгибалась юрким ужом полноводная река, а за ней возвышался высокий холм, опоясанный белой стеной с аккуратными одинаковыми башенками. Сотней настороженных глаз бойниц стена поглядывала на равнину. У подножия холма виднелось еще одно укрепление попроще, из ошкуренных бревен. Перед ним темнел выкопанный ров и чистокол на скате. На поле между рекой и холмом мальчик разглядел множество шалашей и палаток, коновязей и легких навесов. Поднимались в небо дымные стройки, блеяли овцы и сновали люди. «Это что?» — прошептал Ултер. «Это — Толгвена, город-крепость Дубовичей!» — с гордостью произнесла Вилея. «Здесь деда тоже был, веселил народ». «Я думал, города только в империи бывают», — сказал Ултер, разглядывая небывалую картину. «Вот здорово! И я в настоящем городе побываю, не только брат!» «Я тоже не знала, что у Дубовичей такое есть», — призналась Вилейка. «Это же сколько народу за белыми стенами живет!» Ултер попытался представить. И не смог. Пожалуй, если всех жителей Архогии, Анданы и Приданы запихать, тогда хватит. Или еще для селян пагробы место останется. «Вот в город заедем, тогда и посмотрим», — решил наследник. Однако путь оказался неблизким. Громада холма все приближалась. Росла и белая стена. Это же сколько лет ее строили. И белили еще. Широкому каменному мосту через реку Ултер не удивился. «Этого добра в горах сколько хочешь». А потом они поехали сквозь лагерь. И Ули с удивлением услышал, что дубовичи говорят на имперском. И все разные. Кто в плаще, то в меховой накидке, кто в кольчуге, кто в кожаном доспехе. то рыжий, кто черный. Многие подбегали позубоскалить над пленными северянами. И охране пришлось попотеть, отгоняя зевак. На Улта рассвели и смотрели с недоумением. Затем их поджидал глубокий ров, заполненный стоячей водой, бревенчатый настил и распахнутые ворота. Дорога шла внутри длинного дома. Вокруг гладкие каменные стены, а наверху слышался гомон. Звонкий голос прокричал что-то, и связанные дикари в телеге зло зашипели. В оказалось удивительно много лошадей. Вскоре показались и вторые ворота, охраняемые двумя башнями. Стена толстая, десяток шагов не меньше, а за ней прятался настоящий город. Блестели тусклым серебром деревянные чешуйки на белых домах, желтели соломенные крыши с пятнами мха на домиках попроще. На самой вершине холма нависал под постройками огромный общинный дом с высоченной остроскатной кровлей. В переулках сновали люди, все с оружием. Женщин не видно вовсе. А едва они въехали на площадь, Ули широко раскрыл глаза, увидев большое дерево с висящими на ветвях головами. У подножия дуба лежала целая гора отрубленных голов. Кора и листья дуба ярко блестели, словно начищенный поднос. «Да он же бронзовый!» — прошептал Ули. Телега дернулась и остановилась. «Идем, парень! Деве нечего делать во дворце!» Ули нахмурился и глянул на велейку, и побрел следом. Распахнулись двери. И Ултор едва не оглох от крика и смеха. Розила потом и вином. Один из воинов отправился вперед, а к другим подскочили полуголые мужики с кувшинами. Громко крича и хлопая вошедших по спинам, они наливали им вина. Улий украдкой огляделся и замер. В углу приютился приметный сдвоенный трон. Тот самый из сна. В прошлый раз он привиделся наследнику на берегу реки. «Не может быть! Как же он сюда попал?» Зачарованный Ули двинулся вперед. Воины, занятые дружной перебранкой, даже и не заметили его отлучки. Ули подошел вплотную и потрогал плотное дерево, огладил резные гривы рычащих львов. В спинке трона виднелись выщербины и сколы. На сиденье натекла и засохла бурая лужица. Ултор залез на кресло, уселся поудобнее, болтая ногами. Погладил львов еще раз. Поднял голову и столкнулся взглядом с высоким седым стариком. Старик был странный. На голове красовался бронзовый венок из сплетенных дубовых ветвей и листьев. А рядом стоял необычный посох с живой веткой, отходящей от навершия. На веточке висели два зеленых листа. От взгляда необычного старика повеяло холодом, и наследник невольно поюжился. Незнакомец пристукнул по столу и в полной тишине произнес пару слов. Все обернулись и уставились на утро. Охрана у дверей, проворонившая мальчишку, с руганью подбежала к креслу. Улий спрыгнул с сиденья, его схватили и завернули руки. Грузный воин с красным лицом и седыми вислыми усами, сидевший во главе стола, хлопнул в ладоши и захохотал, запрокинув голову назад. «Ну, парень, уморил!» Вот так запросто усесться на трон имперских наместников! А ты, храбрый малый, пойди ко мне, отпустите мальца!» Имперская речь вождя звучала громко и весело. Улис бросил чужие руки и приблизился. «Знаешь, что это?» Краснолицый покачал перед лицом цепочкой с желудем. Улис нахмурился и выпятил подбородок. «Это моё Амулет мне подарили!» «Амулет, говоришь?» «Ты, парень, носишь чужое!» и знать не знаешь, что это». С презрением махнул тяжелой рукой вождь и повернулся к седому старику. «Украл или снял с мертвого и даже не знает, что носит. Зачем он здесь?» ревкнула стражником. «Уведите воришку!» «Я не крал! Я не воришка!» топнул ногой, уворачиваясь от стражника Фултер. Злые слова рассердили наследника, и он забыл об осторожности. Он нагнул голову, шагнул вперед. «Это подарок!» «Мне дядюшка Вудс подарил! На память!» Вождь резко повернулся и остановил охрану. «Постой! Дядюшка Вудс? Вудсих и Спайгалы?» «Да!» — Ули вновь топнул ногой. «И велей со мной, его внучка! Если твои воины ее обидят, я их убью!» В гневе сжал кулаки мальчик. Пирующие зароптали. Молодой воин на другом конце стола вскочил, схватившись за кинжал. В ежике коротких светлых волос запутались солнечные лучи. Он совсем не походил на остальных, потлатых, длинноволосых. «Светлые боги послали нам гостей!» — произнес сутулый старик с бронзовым венком. Его тихие слова мигом всех утихомирили и навели порядок. А мы в вблизорукости своей и не разглядели. Старик выпрямился, поднялся, опираясь на посох, и забрал у вождя амулет. Стражники разошлись в стороны. «Как твое имя, юный воин?» Старик протянул мальчику свой посох, который Ули, мало что соображая, принял. Обошёл гостя со стороны и повесил на шею жёлудь, застегнув сзади застёжку. Мальчик, разглядывающий странный посох, и не заметил, что свой вопрос старик задал на Дорче. Посох был из потемневшего, гладкого, мёртвого дерева, а веточка живая и листики настоящие. Они воспряли и словно потянулись к мальчику. Старик забрал посох и уставился Ули в глаза, дожидаясь ответа. Ули сжал кулаки, но уж нет, хватит, больше он прятаться не станет. «Ултер, сын рокана выкрикнул он. «Младший сын Дана, Дорчарян!» — кивнул незнакомец, оглядывая ошарашенных воинов, и мягко взял Ули за плечи, подталкивая к трону. «Приломи с нами хлеб и отведай вина. Будь нашим гостем!» Краснолицый захохотал. Он хохотал долго и с удовольствием, колыхаясь и тряся усами и седыми косами, стучал ладонью по столу так, что кубок с вином подпрыгнул, упал на бок и разлился. «Вина!» — проревел весельчак так громко, что у мальчика зашумело в голове. «Вина! Будь моим гостем, наследник Данадор Чарян!» «И позаботьтесь о нашей гости», — велел стражником старик. «Светлые боги любят тебя, парень!» Громогласно крикнул вождь. «В моих чертогах угрожать убить моих воинов? И после этого стать моим гостем?» Он опять захохотал, и бойцы подхватили, стуча этим кинжалов по столу. «Я Сигмат Громкий, правитель благословенной Толгвены!» Сигмат плеснул вина в кубок, щедро долил водой, отрезал большой кусок мяса и придвинул к мальчику. Нагнувшись и заглядывая в глаза, он серьезно спросил «Ты грозился убить, а от твоей руки погиб хоть один враг?» Ули вспомнил своего первого убитого, вспомнил бой у заградного моста, рухнувшего лицом вперед раба, которому окровавленный Хродвиг выдавил глаза и осторожно кивнул. «Только мне прадедушка помогал», — признался Ули. Вождь опять захохотал, наполняя чашу, радуясь поверженному врагу. а потом вдруг замолчал и не заметил, как замочил руку вином. Отряхивая ладонь, вождь нахмурился и спросил. «Постой! Прадедушка, это них Хродвиг упрямый?» Тули кивнул. «Неужели он еще жив?» — поразился вождь и посмотрел на жреца. Тот пожал плечами. Тули поднял голову и твердо ответил, припомнив поминальную речь хора. «Дандорчариан! Повелитель и защитник племен Квельгов!» Харскелов, Алайнов, Дремнов, Дворча и Дорча, Гверхов и Гворча, Хродвиг по прозвищу Упрямый, старейший и мудрейший из Дорча, упокоился. Пусть примет и обласкает его мать предков. Лоб Ултера прорезала глубокой морщиной, голос дрогнул. «Я проводил прадедушку в город мертвых». торжественный ответ мальчика понравился вождю. Он покачал головой и медленно поднялся. «Вина!» Заревел Сигмат Громкий, вдарив кулаком по столешнице с такой силой, что блюда подпрыгнули. «Вославим Хродвига железную руку, который ушел к предкам! Немало он пролил крови отступников-нечестивцев! Вечная слава! Вечная слава!» Войны зашумели, полилось вино, затрещали раздираемые туши запеченных свиней и баранов, застучали ножи. Пирующие набросились на еду. Сигмат нагнулся, дохнув вином. и накрыл ладонь мальчика своей ладонью. «Мой отец, сегут-строитель, рассказывал, когда я был еще сопляком, о славных героях, и о Хродвиге, железной рука из далеких гор, поведал». Глаза правителя затуманились. «Как он подмял Алайнов и как вдарил по нечестивцам с такой силой, что они до конца своих дней мочились, слыша его имя!» Сигмат вновь захохотал и поднял огромную чашу. Кадык заходил ходуном, по вислым усам текло вино и капало на столешницу. Со стуком поставив пустую чашу на стол, Сигмат рыгнул и отер мокрые усы. «А правда, у Хродвига правая рука из железа?» — покачнувшись, не впопад спросил вождь. Ули вспомнил сухие, костистые, обтянутые бледной кожи ладони прадедушки и мотнул головой. Вождь пробурчал, похлопал мальчика по спине и удалился. Следом ушли жрец в бронзовом венке и молодой, коротко стриженный воин. Пирующие украдкой посматривали на Ултера, и мальчик принял невозмутимый вид. Вскоре показались музыканты со свирелями, и окружающие одобрительно загудели. Заиграли свирели, загнусавил рожок, и певцы затянули песню на толгувском языке. Песня оказалась длинной и заунывной, и Ултер заскучал. Дедок-певец завыл совсем громко, и ему в лицо прилетела обглоданная кость. Песня оборвалась. Сигмат швырнул в потешников обгрызенным маслом, и из-под стола выскочили большие собаки. Они бросились к певцам и устроили грызню за обедки. Испуганные музыканты убежали. «Козлы блеют веселей вас!» — заорал вдогонку Сигмат и уселся в кресло. «Вот пайгалы, это да!» Когда нас веселил Вудсих, даже боги хохотали да икоты в листве священных дубов. — Здесь? — Уля огляделся кругом. — Дядюшка Вудс был здесь? — Давно это было. Но я помню, — кивнул вождь. — Славное время. Жаль, нечестивцы больше не пропускают, пайгал. Жаль, нельзя повеселить себе сердце их легким ремеслом. Сигмат сокрушенно вздохнул и покачал головой. Но он замолчал, опершись подбородком на кулак. Правитель молчал долго. Воины, гомонившие за столом, омолкали один за другим. Наконец, под высокими сводами установилась тишина. Лишь жадные псы ворчали под столом, деля кости. На красной шее Сигмата вспухли жилы, выкатились глаза. Вождь вскочил и заревел во всю мощь. Собаки с воем убрались из-под стола и бросились прочь, поджав хвосты. кури тоже вскочил. — Светлые боги явили нам знак! — голос вождя гремел под высокими сводами. Жрец встал за плечом Сигмата. «Однажды я сам вручил Вутсиху легкому сердцем дар друга Дубовичей. Священный дар!» Жрец посмотрел на ули и мальчик вывесил свой посеребряный желудь поверх безрукавки. Воины зашумели, вытягивая шеи. Многие схватились за амулеты, невидимые сквозь рубахи. «Войско Дубовичей уже здесь, в толгвене Мы разбили имперцев набрали добычи». — Сами светлые боги послали нам наследника Данадор Дор-Чариан. Вернем сына отцу и пробьем дорогу сквозь земли поганых нечестивцев. Умоем предателей кровью. — Такова воля пресветлых богов, — пристукнул посохом жрец. Что тут началось? Крыша подпрыгнула от слитного рева сотни глоток. Дубовичи били себя в грудь, вопили и стучали по столу. «Кто-то выл, кто-то рычал!» Култора прихватили за рукав. Он обернулся, жрец показал глазами на трон и двинулся в глубь зала. Сигмат подмигнул и легонько подтолкнул в спину, отчего мальчик едва не полетел кубарем. «Мое имя Харрис, наследник. Я слушаю волю пресветлых богов в шелесте листьев священных дубрав», поведал старик и откинул занавес, приглашая войти. В комнате воняло паленым мясом и кровью. В углу валялись мертвые северяне, которых везли в передней телеге. Один из дикарей еще дергался. Сидящий над ним на корточках мужчин взмахнул кинжалом и поднялся. Ултар узнал его. Это был так не похожий на окружающих воин с коротко стриженными волосами. — Я Сегемий, сын Сегмата Громкого, — сказал он и присел на лавку. — Приветствую тебя в толку наследник Данадор Чариан. Ултер сдержанно поклонился и присел напротив рядом опустился Харис как наследник оказался так далеко от дома да еще зимой негромко спросил сегей то не праздный интерес ултер мы узнали кое-что от нечестивцев воин небрежно кивнул на мертвые тела и хотим понять что нынче происходит в горах а почему ты зовешь северян нечестивцами спросил ули но ответил ему Харис Когда-то, давным-давно, они предали сородичей и перебежали на сторону империи. Нечестивцы отдали чужакам свои земли и стали рядиться в их одежды. Даже перестали поклоняться священным дубам, приняв иных богов. Предки собрали войско и дали бой имперцам, изгнав их из наших лесов. Имперцы бежали прочь, мигом бросив союзников. И тогда мы обратили свой гнев против предателей. Мы погнали нечестивцев, отринувших светлых богов. Они бросили все нажитое, все свое добро, и убежали высоко в горы. Там нечестивцы одичали и расплодились. То и дело они спускаются на равнину и пытаются добраться до наших деревень. Нет больше славы для доброго воина, чем прирезать нечестивца, а голову его возложить корням священного дуба. У нас тоже есть такие предатели, проклятые гворчат. — важно кивнул Ули. Наследник собрался с мыслями, рассказал собеседникам про раннюю весну и выход из Пайгалы, рассказал про нападение, про яму в селе Северян и про побег. «А Гимтар собрал войско?» — уточнил Сегемий, переглянувшись со стариком. «Да», — кивнул Ули, припоминая разговоры Вудса с Хоором. «Рабы взбунтовались, подожгли колодец. Вот отец и собрал сначала большой круг, а потом и войско». Значит, северяне нападут на Алайнов, но рядом войско Дорчариан», — Поинтересовался сын правителя. Ули обрадованно кивнул. «Диду Гинтер должен меня ждать в Алайне, в гостях у столхи твойтельницы. Ули нахмурился. Наверное, они уже покидали северян в пропасти, перешли ущелье. Уже они с ними поквитаются. Сегимей вдруг озорно улыбнулся. Тогда нужно поторопиться, а то и врагов нам не достанется. Отец не переживет такого бесчестия. Харрис кинул строгий взгляд на воина, но тот уже удалился. «Я вижу духа», — спокойно сказал старик. «Ты видишь странные сны, наследник?» ули наклонил голову. «Что видишь ты в своих снах?» Улья рассказал про то, как летел над горой вместе с братом и проведение чудного кресла на берегу реки. «Брат, брат-близнец», — пробормотал старик. «Вот отчего!» «Так похож твой дух!» Старик пожевал губами и вдруг протянул посох Ултуру. Наследник принял его, как в прошлый раз, и листья на ветке вновь воспряли. Ултуру на миг послышался шелест листвы, а в лицо будто дунуло теплым ветром. Старик странно посмотрел на мальчика. «Вот как! Один одарен, другой обделен. Пресветлые боги явили милость!» Карис приблизился и протянул руку. «Дай мне свой дар, свой амулет!» Нетерпеливо тряхнул ладонью старик, глаза Харриса блестели. Ули снял цепочку и протянул подарок. Жрец двинулся к мертвым северянам и пинком откатил пару тел, ткнув в нижнего. Тот вдруг выгнулся, распахнул глаза и завыл от боли. Путы держали крепко. Харис вытащил кинжал и воткнул северянину в грудь. Прижав бьющееся тело коленом, он вложил амулет в развернутую рану, оставив цепочку в ладони. С силой надавив на лоб дикаря, прижал голову северянина к полу и зашептал скороговоркой на Тулгусском. Северянин поскребся и затих. улив вдруг увидел, как живые зеленые дубовые листья на посохе окрасились алым, а затем золотым. Закончив бормотать, Харис потянул за цепочку, вытаскивая из груди северянина амулет. Обтерев его, он протянул его ули Рука старика подрагивала. Над губой выступила испарина. «Сегмат громкий прав, наследник. Тебя любят боги!» Ултер принял подарок обратно захлопал глазами. Дымчатый гладкий камень с посеребрённой шляпкой исчез. Новый жёлть оказался целиком отлит из золота. «Носи, не снимая глухо велел жрец. «Он поможет в бою!» Имперские войны в зимних пустых горах появились неожиданно. Склон горы сменился обрывом, узкая верткая тропа вышла на большак, и рядом гортанно воскликнул один из горцев. Аратой повернулся и узрел позади растянувшейся длинной цепочкой конный отряд. «Не может быть, имперцы! Здесь, в самом сердце гор! Но как?» Один из спутников, завидев вынурнувших из ниоткуда воинов, торопливо накинул капюшон на голову. Аратой похолодел. По характерному жесту, по приметному капюшону, он миг понял, кто перед ним. «Сплетник!» — прошептал Аратой. Это было невозможно. Об этом страшном человеке не хотелось даже думать. Но пагод приготовил учетчику-соглядатую славную шутку. «Вперед!» — в страхе выкрикнул Аратой. «Нужно упредить защитников!» Злые дорчи плюнули на дорогу и погнали с кокунов. Имперцы вытянулись далеко, позади в погоню. Дорога шла на вершину и запетляла по хребту. Тучи блуждали под ногами. Каменные осыпи из-под копыт катились вниз. Эдак можно и шею свернуть. Пришлось спешиться вести скакунов в поводу. Когда опасное место оказалось позади, впереди свистнуло и послышалось сдавленное горское ругательство. — Кто и зачем спешит глухой зимой в Декурион? — раздался требовательный голос. — Ты лидерах, — ответил старший из охранников. — Крилл? Из валуна показался немолодой горец в полном доспехе. Рядом выснулись молодые без усы, воины с натянутыми луками в руках. «Кто это с тобой?» «Потом, Дерах, за нами гонится отряд имперцев, чтоб клибы им ноги отгрызли!» Дерах потемнел лицом. «Я слышал! Жду их!» Поджал губы Дерах, взмахивая рукой. «Проклятие! Думал, охотник таки ошибся!» Покачал головой горец. «Охотник?» Переспросил Квилл, подходя к старому знакомцу. «Счастливое копье его кличут!» — кивнул Дерах, размышляя о своем. «Увидел их вдалеке, седмицу назад, вот и дернул к нам. Я уж думал, помстилась парню, на снег слишком долго смотрел». «Их сорок-пятьдесят всадников», — оглянулся назад ротой «Тропа позади, пока мест была пуста». «Кто таков? Откуда знаешь?» — насторожился седовласый горец. «Я Аратой, учитель наследника Ултера», — доброжелательно кивнул им перец. — Умею быстро считать, вот и прикинул. — Прикинул он. — Скоро от имперцев не протолкнуться будет, — заворчал горец, а Квилл зашептал на ухо Дераху. Тот хмыкнул. — Меч ты умеешь держать в руках, купец? Аратой кивнул. Послышались крики, Дерах взмахнул рукой. — Ступайте, ступайте на стены! — прикрикнул воин и натянул лук. Дерах послал стрелу в полет, но воин, в которого он целил, спрыгнул с коня. Стрела ткнулась в скалу и отскочила. Имперцы загомонили и отвели лошадей, прячась за поворотом. «Аправ ведь аскот», — признался Дерах, поглядывая, как мечут стрелы юные горцы, которых он отправил на дальний выступ. «Кабы укрепить скалу, да настелить легкие мостки, которую брать можно, тогда доноски никуда бы не делись, шли мимо, подставляясь под стрелы. Эдак еще до подхода многих врагов можно потрепать». Хвала матери, счастливый копье вовремя упредил. Хоть и его жуткой наречии деррах понял с трудом. Парни с таким трудом забирались на одинокую скалу, цеплялись за влажные камни, сперва спускаясь в пропасть, а затем карабкаясь вверх. Никто не сорвался, хвала матери. И даже луков не переломали. Зато теперь парни сидели над тропой и простреливали узкий подъем от начала до конца. Дорога резко пошла вверх, и Аратой запыхался. Вдруг впереди он увидел имперскую закрытую повозку, так любимую имперской знатью. Соглядатый оторопел и застыл. «Чего встал?» — ткнул в спину Квилл. «Дом на колесах это! Давай вперед! Пошел, пошел!» Аратой двинулся и услышал перебранку. «А я тебе говорю, выше надо встать, у того валуна! И левее прижаться, тогда и разгон лучше будет!» В ответ раздалось гневное мычание. Аратой с удивлением обнаружил, что повозка забита камнями и проседает на колесах, под которые вбиты удерживающие ее клинья. Аратой притиснулся мимо. Высокий, длиннорукий и длинноногий светловолосый мужчина, так не похожий на горца, наскакивал на угрюмого бородатого мужичка, мычащего в ответ. Бородач поднес кулак под нос, нависшему над ним имперцу. В то, что перед ним имперец, бывший учетчик не сомневался. Недовольно бурча, Крикун оставил немого в покое и увидел Аратойа. Лицо его прояснилось. «О, неужели я вижу кого-то?» «С кем можно перекинуться высокой речью и новостями?» — всплеснул руками мужчина и заторопился к Аратою. Подбежав, он торопливо поклонился. «Аскот Гворф, инженер. Рад, очень рад. Ах, как же, как же, ты не видел мой друг, имперский отряд? Нас изрядно переполошил местный охотник. Счастливое копье. Дерах поставил всех на уши, рычит второй день». Болтун вызвал у Аратоя неприязнь. Громко имперская речь звучала посреди суровых гор неуместно и чужеродно. «Они уже здесь!» — буркнул книжник на Дорча. «Уважаемый Дерах уже мечет стрелы!» Безумец вновь всплеснул руками и помчался в сторону ворот. Аратой поспешил следом. Забравшись наверх, он принял из рук Квилла меч, который тот вынес из надвратной башни. Вместе с ним на стены вышел чернобородый горец с длинным копьем. «Нарожон не лезьте!» — прошепел Квилл, загоняя своих людей на стены. «Мне за вас Гинтер голову снимет! На западный угол шуруйте, подальше от ворот!» Аратой поплелся, куда указали. А инженер, топающий рядом, проворчал. «Самое спокойное место! Как же! Скорее, самое горячее! Но ничего, я приготовил гостиниц. Подружек только жалко!» Аратой глянул вперед и сморщился. Со стены тропа виднелась, как на ладони. Защитники метали стрелы, защищая проход. Но опытные имперцы спешились, сбили черепаху, умело прикрывая друг друга, и медленно, шаг за шагом, продвигались вперед. Стрелы отлетали от щитов, не причиняя вреда. Дерех махнул рукой, отводя своих. С отдельно стоящей скалы, словно вырастающий за брыву тропы, продолжали лететь стрелы. Пару раз горцам даже удалось найти брешь в защитном построении. Оседлав тропу и выйден рубеж, где еще недавно укрывались воины Дереха, черепаха замерла. То, что произошло далее, Аратой понял не сразу. В голове и хвосте построения разомкнулись щиты, и на скалу полетели стрелы. Из середины черепахи вдруг выкатились одетые в черные стремительные фигуры. Они скользили вниз по обрыву, словно пауки на паутине. Потом легко пробежались по камням до скалы, взмахнули рукой, забрасывая крюки, вспорхнули на скалу, и вскоре для защитников одинокой скалы все было кончено. Тела полетели в пропасть, черепаха дернулась и двинулась дальше. А на занятую врагами тропу из-за поворота вывернула знакомая фигура в капюшоне. Рядом со сплетником виднелись воины. Они спешились и двинулись по тропе следом за черепахой. готов все закрывать ворота!» — загремел голос Дерха внизу. Воротой покосился, заглянул во двор, окинул взором крепостные стены. Защитников было до обидного мало. Бывший купец выругался. Недаром, ох и недаром сплетник припёрся именно сейчас. Всё разнюхал, урод. Всем горцам известно, что зимой в Декурионе останавливается Дандор-Чариан с ближним кругом. И обычно здесь не протолкнуться от воинов, но сейчас в крепости пусто. Стены защищают всего пара десятков безусых воинов и десяток охранников, приехавших с Аратойем. Худо. Аратой глянул, как вернулись в трое юркие фигуры в чёрном. Для таких ловкачей с их умением метать крючья и залазить на отвесные скалы ветхие стены декуриона — не преграда. «Неужели мой путь кончится здесь?» — мелькнула мысль. Аратой вытащил клинок и для пробы взмахнул. Раз, другой. Меч хорошо лег в ладонь. Ну что же, если время пришло, он дорого продаст свою жизнь. Чем не шутит пагод, доберется до сплетника и перегрызет ему глотку. А тем временем немой у дома на колёсах ожил, забегал, взмахивая массивной колотушкой на длинные ручки. Рядом суетились помощники. Аскот Гворф вывесился за край парапета, высматривая немого возницу. Аратуя хватил инженера за плащ, чтобы тот не свалился. «Левее нужно было! Левее!» — чуть не плакал учёный. Тяжёлая повозка подпрыгнула, срываясь со сбитых стопоров, накренилась и, медленно набирая ход, покатилась вниз. Живое черепашье построение неумолимо приближалось, карабкаясь по дороге. Возница побежал следом за домом, подталкиваясь сзади. «Что творишь, дурак?» — всхлипывал азартный гворф. «Собьешь! Собьешь прицел!» Словно услышав его слова, возница замер, уперев ладони в колени и согнувшись, глядя вперед, грохочущей повозки Грохот услышал и упрямая черепаха, ползущая по тропе. Воины замерли, подняли передние щиты, и со стены тут же прянули стрелы. Разогнавшийся дом на колесах со всего маху влетел в имперцев и разметал, размазал их по камням. Деваться в эдакой узости имперцам было некуда. Со страшным ударом повозка влетела в гранитный бок скалы и разлетелась на части. Отлетевшее колесо свалило еще одного воина. Треть щитоносцев осталась лежать на тропе. Вокруг ликовали, и оратой орал вместе со всеми. Ученый вовсе полез обниматься, а потом заорал в сторону Немого. «Я ж тебе говорил! Левее! Еще бы зацепили!» Внезапно из оставшихся на ногах врагов отделились несколько фигур в темном. Они запрыгнули на остатки дома на колесах, закупоривших проход. Вскинули короткие луки. Рядом отчаянно завопил Гворф. Немой побежал, споткнулся и закрутился на месте. В спине у него торчали три стрелы. Защитники пустили стрелы со стен, но проклятые ловкачи уже укрылись за остовом дома на колесах. Помощники, погибшего у всех на глазах возницы, юркнули в приоткрытые ворота, и створки с лязгом захлопнулись. Вложили в пазы массивный дубовый засов. Имперцы так и не решились продвинуться дальше. Их оставалось еще слишком много. Они были еще слишком сильны и опасны. Но от чего то враги остановились. Защитники Дикурёна всю ночь таращили глаза во тьму, слыша, как освобождают тропу от разбитой повозки. А перед рассветом из ночной мглы, кувыркаясь и танцуя, к воротам полетела стая невидимых светляков. Со стуком и шелестом разлетающихся глиняных черепков из светляков наружу выбралось жидкое пламя, стекающий по деревянным створкам. Жидкий огонь лизнул ворота раз, другой, а затем с гудением ухватился и принялся грызть морёную древесину. Гворф голосил про земляное масло и негасимый огонь. Воины убрались из надвратных башен, дабы не задохнуться. В зареве пожара Дерах выстраивал воинов за спешно возводимым завалом из сваленных балок и телег. Декурион в огне! С рассветом створки прогорели окончательно, и ворота рухнули наружу, осыпавшись горой рдеющих углей. Вход в несокрушимый декурион оказался открыт для врагов.